Глава 19 Неопровержимое алиби. Томми Стаппинс разбирали корреспонденцию. Внезапно женщина воскликнула и протянула мужу письмо. «Новый клиент», — многозначительно объявила она. «Ха!» — воскликнул Томми. «Что полезного мы можем извлечь из этого письма, милейший Ватсон?» «В принципе, ничего, кроме довольно очевидного факта, что мистер... как его там...» Монтгомери Джонс не самый большой знаток по части орфографии в этом мире, что, в свою очередь, доказывает, что он получил весьма дорогостоящее образование. «Монтгомери Джонс?» — переспросила Таппинс. «Откуда мне знать, кто такой Монтгомери Джонс?» «Погоди, кажется, я поняла». Если не ошибаюсь, его упоминала Джанет Сент-Винсент, его мать звали Леди Эйлин Монтгомери. Вся из себя такая праведная и набожная, и с ужасно вздорным характером. Она ещё вышла замуж за человека по имени Джонс, потому что у него было много денег. «Всё та же старая, как мир история», — отозвался Томми. «Одну минутку. Когда этот мистер Эм-Джей желает нас видеть?» «Ага, в одиннадцать тридцать». И действительно, ровно в одиннадцать тридцать в офис шагнул очень высокий молодой человек с весьма приятным лицом. «Послушайте...» «Могу я видеть мистера Бланта?» — спросил он у Альберта. «У вас с ним есть предварительная договоренность о встрече, сэр?» — поинтересовался тот. «Точно сказать не могу. Впрочем, думаю, что да, есть. То есть я написал ему письмо». «Ваше имя, сэр?» «Мистер Монтгомери Джонс. Сейчас я доложу о вас мистеру Бланту». Спустя какое-то время Альберт вернулся. «Не могли бы вы подождать несколько минут, сэр? Мистер Блант в данный момент занят, у него важное совещание». «О, да, разумеется», — ответил мистер Джонс. Решив, что он произвел на клиента достаточное впечатление, Томми нажал на звонок на столе, и Альберт распахнул перед Монтгомери дверь, впуская его внутрь. Томми встал из-за стола ему навстречу и, обменявшись рукопожатиями, жестом пригласил занять свободный стул. «Итак, мистер Монтгомери Джонс», — бодро произнес он, — «чему мы обязаны удовольствием видеть вас?» Мистер Джонс вопросительно посмотрел на третьего человека в комнате. «Это мой личный секретарь, мисс Робинсон», — пояснил Томми. «Вы можете говорить в ее присутствии совершенно свободно. Насколько я понимаю, вас к нам привело одно семейное дело весьма деликатного свойства». «Видите ли, не совсем так», — неуверенно ответил монгомери Джонс. «Вы меня удивляете», — заявил Томми. «Надеюсь, вы сами не попали в какие-то неприятности». «Нет-нет, что вы», — возразил мистер Джонс. «Что ж, в таком случае», — произнёс мистер Блант, «давайте сразу перейдём к фактам». Увы, как оказалось, этого-то Монтгомери Джонс как раз и не мог сделать. «Я пришёл попросить вас об одной весьма...» «Необычные вещи», — произнёс он, подбирая слова. «Видите ли, я даже не знаю, с чего начать». «Мы никогда не берёмся за дела о разводе», — предупредил его Томми. «Господи, нет, речь не об этом», — успокоил его мистер Джонс. «Речь совсем о другом». «Это такая глупая шутка, только и всего». «Кто-то сыграл с вами загадочную шутку», — уточнил Томми но Монтгомери Джонс вновь отрицательно покачал головой. «Ну хорошо», — произнёс Томми, откидываясь на спинку стула. «Не торопитесь. Давайте вы всё расскажете мне сами». Воцарилось молчание. «Видите ли», — наконец заговорил мистер Джонс, — «это произошло за ужином. Я сидел рядом с одной девушкой». «И?» — спросил Томми, намекая, что, мол, пора продолжать. Она была... «У меня даже нет слов, чтобы вам её описать, но такой, как она, я ещё ни разу не видел. Она родом из Австралии, приехала сюда вместе с другой девушкой. Они вместе снимают квартиру на Кларджес-стрит. Она страшно рисковая. У меня нет слов, чтобы описать, какое впечатление она произвела на меня. «Почему же мы отлично это представляем?» — подала голос тапенс Она сразу поняла, если они хотят услышать правду о несчастьях бедного мистера Джонса, «Без женского сочувствия, столь разительно отличающегося от делового подхода мистера Бланта, им никак не обойтись». «Мы всё прекрасно понимаем», — добавила она для пущей убедительности. «Видите ли, я был совершенно не готов к тому, — произнёс мистер мангомери Джонс, — что девушка способна перевернуть всю мою жизнь. Кстати, у меня была ещё одна девушка, нет, даже две». Одна очень даже весёлая и всё такое прочее, но мне не совсем понравился её подбородок. Правда, она прекрасно танцевала. Кроме того, я знаю её всю мою жизнь, что придаёт любому молодому человеку уверенности в себе. Затем была одна девушка из фриволити, ужасно забавная, но, с другой стороны, из-за неё у меня с матерью возникли бы проблемы. А зачем они мне? Тем более, что я не горел желанием жениться ни на одной из них. Но я, как вы понимаете, задумывался о подобных вещах, как вдруг, бац, словно гром среди ясного неба. Я оказался рядом с этой девушкой, и... Весь мир перевернулся, подсказала Таппинс сладчайшим голосом. Томми беспокойно поёрзал на стуле. К этому моменту мистер Джонс порядком утомил его перечислением своих любовных романов. «Как вы, однако, верно сказали», вздохнул Монтгомери. «Именно так всё и было. Единственное, мне кажется, я ей не слишком понравился. Может, с первого взгляда этого не заметно но я не слишком-то умён». «О, зря вы скромничаете», — заверил его Таппинс. «О, нет, я прекрасно понимаю, что не бог весть, что собой представляю», — ответил мистер Джонс с милейшей подкупающей улыбкой. «По крайней мере...» В глазах такой замечательной девушки, как она. Именно поэтому я и хочу провернуть это дело. Оно мой единственный шанс. Такая чудная девушка, как она, никогда не возьмёт назад своё слово. «Безусловно, мы желаем вам только удачи и всё такое прочее», — проникновенно начала Таппинс. «Но я не совсем понимаю, что, собственно, вы хотите сделать». «О боже!» — воскликнул мистер Монгомери Джонс. «Разве я вам уже не объяснил?» «Нет», — ответил Томми, — «не объяснили». «В общем, дело обстоит следующим образом. Мы с ней разговаривали про детективные истории. Уна, так её зовут, ужасно увлекается ими, так же, как и я. Мы разговорились об одной такой истории, в ней всё завязано на алиби. И тогда у нас возник разговор про алиби и как их можно подделать. И я сказал...» «Нет, это она сказала». «Чёрт, кто же из нас двоих это сказал?» «Ничего страшного, какая разница?» Успокоила его Таппинс. «Я сказал, что это чертовски трудно сделать». Она со мною не согласилась. Сказала, что достаточно поднапрячь мозги. Мы с нею заспорили, и в конце концов она предложила мне пари. «Скажи, — спросила она, — на что можно поставить, что я придумаю алиби, которое никто не сможет опровергнуть?» «Да на что угодно», — ответил я. «И мы заключили пари». она была страшно в себе уверена. «Вот увидишь, я выиграю», — заявила она. «Я бы на твоём месте не стал так утверждать», — ответил я. «Допустим, ты проиграешь, и я попрошу тебя о чём угодно». Она рассмеялась и сказала, что её отец был игрок, и для неё это не проблема. «И?» — спросила Таппинс, когда мистер Джонс вновь умолк, и посмотрел на неё умоляющим взглядом. «Ну как вы не понимаете, я могу выбрать всё, что угодно. Для меня это единственный шанс заставить такую девушку, как она, посмотреть в мою сторону. Вы понятия не имеете, какая она спорщица». Прошлым летом, когда Уна плавала на лодке, кто-то поспорил, что она ни за что не прыгнет за борт и не доплывёт до берега. «Она и спрыгнула, и доплыла?» «Знаете...» «Это довольно любопытное предложение», — осторожно заметил Томми. «Но я не уверен, что понимаю вас до конца». «О, всё просто как дважды два», — ответил монгомери Джонс. «По идее вы только этим и занимаетесь. Расследуете фальшивые алиби и ищите в них уязвимое место». «Да-да», — разумеется, — поддакнул Томми. «Мы делаем это постоянно». «Кто-то должен сделать это за меня», — заявил мистер Джонс. «Потому что сам я этого никогда не смогу». Вам нужно только застукать её на лжи, и всё будет прекрасно. Может, вам это всё кажется безнадёжной затеей, но для меня это значит всё на свете. И я готов заплатить, э -э понести все необходимые расходы. «Это будет весьма кстати», — согласилась Таппинс. «Я уверена что мистер Блант согласится взять ваше дело». «Безусловно, безусловно», — поспешил заверить его Томми. Крайне занимательный случай, прелюбопытнейший. Монтгомери облегченно вздохнул и, вытащив из кармана кипу бумаг, нашел нужную. «Вот она», — произнес он. «Она пишет, — посылаю тебе доказательства того, что я одновременно была в двух разных местах. Согласно первой истории, я одна обедала в ресторане «Бон Там» в Сохо. Затем пошла в варьете и поужинала с другом, мистером Ле Маршаном в Савое. При этом на тот момент я остановилась в отеле «Кассл» в Торке и вернулась в Лондон только на следующее утро. Ты должен выяснить, какая из двух историй правдивая и как я смогла придать достоверность другой». «Теперь вы видите», — подвёл итог мистер Монгомери Джонс, «что мне от вас нужно». «Весьма занимательная проблема и очень наивная», — сказал Томми. «Вот фотография Уны», — добавил мистер Монтгомери. «Она вам понадобится». «Как полное имя этой юной леди?» — поинтересовался Томми. «Мисс Уна Дрейк. Её адрес — дом номер 180 по Кларджа-стрит». «Благодарю вас», — сказал Томми. «Хорошо, мистер Монтгомери Джонс, мы займёмся для вас этим делом. Надеемся вскоре услышать от вас хорошие новости». «Как я уже сказал, буду премного вам благодарен», — ответил мистер Джонс, поднимаясь со стула и пожимая Томми руку. «Вы сняли с меня целый груз забот». Проводив клиента за дверь, Томми вернулся в кабинет. тапенс стояла у шкафа, в котором выстроилась их библиотека классиков. «Инспектор Френч», — сказала она. «Ты о чём?» — не понял Томми. «Классический инспектор Френч», — продолжала тапенс «Он всегда занимался алиби». Я знаю точную процедуру. Нам надо пройтись по всем пунктам и каждый основательно проверить. Сначала все они покажутся правдоподобными, однако стоит присмотреться внимательнее, как мы в каком-нибудь из них найдём изъян». «Ну, это не составит для нас особого труда», — согласился Томми. «Я хочу сказать, что если с самого начала знать, что одно из них фальшивое, можно быть уверенными в успехе». Но вот это и вселяет в меня тревогу. И какой же здесь повод для тревоги? Лично я не вижу никаких. «Мне тревожно за девушку», — ответил Томми. «О всей видимости, ей придётся выйти замуж за нашего молодого человека. Хочет она того или нет». «Дорогой», — проворковала тапенс — «не говори ерунду. Женщины редко бывают склонны к риску, даже если со стороны кажется обратное. Если только эта девушка не готова выйти замуж за этого милого, но довольно никчёмного молодого человека, она никогда бы не позволила ему втянуть себя в это пари. Но, Томми, поверь мне, она выйдет за него замуж с гораздо большим энтузиазмом и уважением к нему, если не станет облегчать ему задачу, и он честно выиграет их пари. «Ты считаешь, что знаешь обо всём на свете», заметил её муж. «Представь себе», — ответила Таппенс. «А теперь давай посмотрим, что мы имеем», сказал Томми, подгребая к себе бумаги. «Во-первых, фото». «Хм, милой, симпатичной девушке. Кстати, очень хороший снимок. Чёткий, ясный, по нему её легко узнать». «Мы должны раздобыть и другие фото», — сказала Таппинс. «Зачем?» «Так всегда делают», — пояснила Таппинс. «Вы показываете четыре или пять фотографий официантам, и они вытаскивают ту, что вам нужна». «Ты считаешь, что они всегда вытаскивают ту, которую нужна?» — спросил Томми. «По крайней мере, так говорится в книгах», — ответила Таппинс. «Как жаль, что реальная жизнь так отличается от книг», — вздохнул Томми. «Итак, что ещё у нас есть?» «А, лондонская программа. Обед в Бонтам в 7.30. Затем театр Дьюкс, где она смотрела «Голубые дельфиниумы». Корешок театрального билета приложен. Ужин в совой в обществе мистера Ле Маршана. Думаю, мы могли бы поговорить с ним». «Это нам ничего не даст», — возразил Таппинс. «Он помогает ей в этом паре разумеется, ничего не выдаст. Нетрудно представить, что он нам скажет». «Вот другая ниточка из торки», — продолжал Томми. часовой поезд из Лондона с вокзала Паддингтон. Ланч в вагоне-ресторане, счёт прилагается, остановилась на одну ночь в отеле «Кассл». И вновь кассовый чек приложен». Мне все это представляется довольно неубедительным, заметил Тапинс. Билет в театр может купить любой, при этом даже не заглянув туда. Барышня отправилась в Торки, а лондонская версия фальшивка. Если так, то нам не нужно никуда ездить, сказал Томми. Зато можно побеседовать с мистером Лемаршаном. Мистер Лемаршан оказался говорливым юношей, который ничуть не удивился увидев их. Как я понимаю, Уна затеяла небольшую игру. Я прав? спросил он никогда не знаешь что ещё она придумает насколько нам известно мистер лемаршан произнес томми прошлый вторник мисс дрейк ужинала вместе с вами в отеле совой верно согласился мистер лемаршан я точно помню что это был вторник так как уна специально напомнила мне об этом более того велела сделать запись в блокноте мистер лемаршан с гордым видом продемонстрировал сделанную карандашом запись Ужин с уной, совой, вторник, 19е число. Скажите, а где мисс Дрейк была до этого, в тот же вечер? Она сходила в варьете на какое-то совершенно дурацкое представление под названием «Розовые пионы» или что-то в этом роде. По её словам, полная чушь. Вы уверены, что провели тот вечер в обществе мисс Дрейк? Мистер Лемаршан недоуменно вытаращил глаза. Разумеется. Я ведь только что вам сказал. «Возможно, это она велела вам так сказать», — пояснила Таппинс. «Коли на то пошло, то да». Она сказала нечто странное. Как же она выразилась? «Ты считаешь, Джимми, что сейчас ужинаешь со мной, но на самом деле я сейчас ужинаю за 200 миль отсюда, в Девоншире». Странная фраза вы не находите? Что-то в духе путешествий астрального тела или типа того. Но куда интереснее другое. Мой приятель Дикий Рис подумал, Что, видел я там? Кто такой этот мистер Рис? Один мой знакомый. Он как раз гостил в Торке у тетки. Знаете, из разряда древних старушенций, что живут вечно. Дикий всегда был образцовый племянник. Так вот, он сказал, я там видел эту австралийскую барышню, как ее там зовут, Уна, если не ошибаюсь. Хотел подойти к ней поговорить, но тетка заставила меня вести беседу с какой-то старой перечницей в кресле-коляске. «Когда это было?» — спросил я у него, и он ответил. «Во вторник около пяти». Я сказал ему, что, по всей видимости, он обознался. Но согласитесь, всё равно как-то странно. Уно в тот вечер тоже упомянула про Девоншир. «Очень странно», — согласился Томми. «Скажите, мистер Лемаршан, а кто-нибудь из ваших знакомых видел вас в Савое?» За соседним столиком сидела пара по фамилии Огландер. «Они знают, мисс Дрейк?» «О, да, знают. Правда, я бы не сказала что они близко знакомы или что-то в этом роде. Ну что ж, если вам больше нечего нам рассказать, мистер Лемаршан, думаю, я могу вам пожелать хорошего утра». «Или этот Маршан — прекрасный лжец», — заключил Томми, когда они вышли на улицу. «Или он говорит правду?» «Да, я изменила своё мнение», — сказала Таппинс. Похоже, что в тот вечер Уна Дрейк всё-таки ужинала в Савое. «Значит, теперь мы отправимся в Бонтам», — сказал Томми. «Думаю, двум сыщикам не помешает подкрепиться. Но для начала давай разживёмся фотографиями нескольких других девушек». Последнее оказалось сложнее, чем они ожидали. Когда Бэррис Фордой, зайдя в фотоателье, попросили снимки нескольких девушек, их встретил холодный отказ. «Но почему вещи такие простые в книгах так непросты в реальной жизни?» — пожаловалась тапенс «С каким подозрением на нас там смотрели? Что, по-твоему, они подумали про нас? Что мы какие-то злоумышленники? Нет, давай лучше пойдём к Джейне и пороемся у неё дома». Подруга тапенс Джейн, оказалась куда более сговорчивой и разрешила миссис Берресфорд порыться в ящике комода и выбрать четыре снимка её бывших подруг — которые наспех были убраны с глаз долой и с сердца вон. Вооружившись созвездием красоток, Томми и Таппинс отправились в Бонтам. Увы, здесь их ожидали новые трудности и большие расходы. Томми был вынужден отлавливать каждого из официантов, давать ему чаевые и показывать набор фотографий. Результат был крайне неудовлетворительный. По крайней мере, Трое из девушек обедали здесь в прошлый вторник. Раздосадованные Томми и Таппинс вернулись к себе в офис, где женщина тотчас взялась за изучение железнодорожного расписания. Вокзал Паддингтон в полдень на Торке в 3.05. Да, это тот самый поезд. А друг Лемаршана, как его там некий мистер Саго или Тепиока, видел её там примерно в пять часов. «Мы пока не проверили его слова», — сказал Томми. «И как ты только что сама сказала, Ле Маршан — приятель Уны Дрейк и потому вполне мог придумать эту историю». «Нам придётся отыскать этого мистера Риса», — заявила Таппинс. «Что-то подсказывает мне, что мистер лемаршан говорит правду». «Я же хочу понять следующее. Уна Дрейк уезжает из Лондона поездом, который отходит в полдень и, возможно, снимает в гостинице номер и распаковывает вещи». Затем едет назад в Лондон и успевает к ужину в Савое. Есть один поезд, каким она могла бы воспользоваться. Он отходит из Торки в 4.40 и прибывает в Лондон на вокзал Паддингтон в 9.10. «И что потом?» — спросил Томми. «А потом, — нахмурила брови Таппинс, — всё гораздо труднее. Есть один поезд, который отходит с вокзала Паддингтон в полночь. Но она вряд ли могла им воспользоваться, потому что для неё это было бы слишком рано». «А если не поездом, а автомобилем?» — предположил Томми. «Хм», — задумал Эстаппинс, — «до торки всего 200 миль. Австралийцы, насколько мне известно, ужасные лихачи». «Хорошо, допустим», — согласилась Эстаппинс, «в таком случае она прибыла бы туда около семи утра. Ты хочешь сказать, что она проскользнула бы в свой номер в отеле Castle, никем не замеченная? Или же объявляется там рано утром и говорит, мол, я не ночевала в вашем отеле», И хотела бы расплатиться по счёту? Как ты себе это представляешь?» «Томми», — заявила Таппинс, мои идиоты. Скажи, какой ей смысл возвращаться в Торке? Ей достаточно отправить туда подругу, чтобы та забрала её вещи и расплатилась за номер. Вот и всё. Зато на руках у неё оплаченный чек из отеля. Всё как положено». «Думаю, в целом мы с тобой исходили из весьма здравой гипотезы», сказал «Томми». Следующее, что нам надо сделать, это сесть завтра на 12-часовой поезд до Торки и проверить наши блестящие умозаключения. Вооружившись набором фотоснимков, Томми и Таппенс на следующее утро сели в вагон первого класса и заказали столик в вагоне-ресторане. «Думаю, официанты будут другие», — сказал Томми. «Нет смысла рассчитывать на то, что окажутся те же самые. Можно ездить в Торки и обратно несколько дней» и так и не наткнуться на тех, что работали в прошлый вторник. На их счастье им повезло. Официант, который принёс им счёт, в ответ на их вопрос подтвердил, что работал в предыдущий вторник. В тотчас была задействована так называемая «тактика десятишиллинговой купюры», а Таппенс достала набор фотоснимков. «Мы хотели бы знать», — сказал Томми, «видели ли вы в тот вторник в вашем ресторане одну из этих девушек?» В духе лучших детективных рассказов официант, не колеблясь, указал на фото Уны Дрейк. «Да, сэр, я помню эту леди, и я хорошо помню, что это был вторник». Видите ли, она сама это подчеркнула, сказав, что для неё вторник всегда был самым удачным днём недели. «Ну что, пока всё идёт неплохо», — сказала Таппинс, когда они вернулись в своё купе. «И нам наверняка скажут, что она снимала в отеле номер». Куда труднее будет доказать, что она вернулась в Лондон, но, возможно, её запомнил кто-нибудь из носильщиков. Увы, здесь их ждало разочарование. Перейдя к другой платформе, Томми расспросил дежурных по перрону и носильщиков. Предварительно получив, как и в предыдущем случае, по полкроны, двое из носильщиков выбрали фото одной из девушек, заявив при этом, что... Смутно припоминают, будто похожая особа в тот день садилась в 4.40 на лондонский поезд. он у Дрейк не узнал никто. «Но ведь это еще ничего не доказывает», — сказала тапенс когда они ушли со станции. «Она вполне могла поехать тем поездом, и никто этого не заметил. Она могла вообще сесть на другой станции, например, в Торре». «Кстати, интересная мысль», — согласилась Таппинс. «Однако, для начала давай проверим отель». Отель «Касл» оправдывал своё название. Огромный как замок, он фасадом выходил к морю. Сняв на одну ночь номер и расписавшись в журнале постояльцев, Томми как бы невзначай заметил. «Если не ошибаюсь, в прошлый вторник у вас останавливалась одна наша знакомая, мисс Уна Дрейк». Девушка застойко ответила ему широкой улыбкой. «О, да, отлично её помню. Если не ошибаюсь, она родом из Австралии». По знаку Томми Таппенс вытащила фотографию. «У нас как раз её фото. Согласитесь, что она очаровательна». «Да-да, очень симпатичная и очень модная». «И как долго она жила у вас?» — поинтересовался Томми. «Всего одну ночь экспрессом на следующее утро вернулась назад в Лондон. Я ещё подумала, какой смысл ехать в такую даль, чтобы провести в отеле всего одну ночь» но потом решила, что австралийки привычны к путешествиям. «Она отчаянная особа», — сказал Томми. «Обожает приключения». «Скажите, это случайно не здесь у вас?» Она, поужинав в ресторане с друзьями, отправилась кататься в их машине и угодила в канаву и смогла добраться домой лишь к утру. «О, нет!» — возразила девушка за стойкой. «Мисс Дрейк ужинала здесь, в отеле». «Вот как!» — изобразил удивление Томми. «Вы в этом уверены?» То есть я хочу сказать, откуда вы это знаете?» Я её видела собственными глазами. «Я потому спросил, что мне казалось, что здесь, в Торке, она ужинала вместе с друзьями», — пояснил Томми. «О, нет, сэр, она ужинала здесь», — девушка за стойкой рассмеялась и слегка покраснела. Я потому обратила на неё внимание, что на ней было ужасно хорошенькое платье. «Ну, вы, наверное, видели такие шифоновые, всё в вонютиных глазках». «Таппинс, от нашей версии не осталось камня на камне», заявил Томми, когда они поднялись к себе в номер. «Похоже на то», — согласилась та. Разумеется, эта девушка могла ошибаться. «Давай на всякий случай спросим также официанта. В это время года здесь вряд ли бывает много постояльцев». На этот раз в атаку первой пошла Таппинс. «Не могли бы вы сказать мне, была ли здесь в прошлый вторник одна моя подруга?» — спросила она у официанта, одарив его обворожительной улыбкой. Мисс Дрейк её зовут. Она была ещё в таком симпатичном платье в вонютиных глазках. Для убедительности Таппинс даже вытащила фото. Вот она. Официант моментально расплылся в улыбке. «Да-да, мисс Дрейк. Отлично её помню. Она сказала мне, что приехала из Австралии. Она ужинала у вас?» «Да, в прошлый вторник. Она ещё спросила у меня, чем можно заняться после ужина в нашем городе». Вот как. Я сказал ей, что у нас есть театр, так называемый павильон, но в конце концов она решила никуда не идти и провела весь вечер у нас, слушая выступление оркестра. Чёрт, выругался себе под нос Томми. Вы не помните, в котором часу она ужинала, поинтересовалась Таппинс? Она спустилась довольно-таки поздно, часов в восемь. Проклятье и ещё раз проклятие воскликнула Таппинс, когда они с Томми покинули обеденный зал. «Томми, здесь явно что-то не так. А ведь поначалу всё казалось так просто и ясно. Наверное, нам следовало предвидеть, что трудности не избежать». «Как ты думаешь, не могла она уехать назад каким-нибудь поздним поездом? В любом случае, в Лондон и в Савой она бы уже не успела». «Ну что ж», — подвела итог Таппинс. «В качестве последней надежды я хочу поговорить с горничной. Кстати, номер Уны Дрейк на том же этаже, что и наш». Горничная оказалась пышнотелой и говорливой. Да, она хорошо помнит юную леди, да-да, это её фото. Такая милая, молодая особа, весёлая и разговорчивая. Наговорила ей кучу всего про Австралию и кенгуру. Примерно в половине десятого она позвонила в колокольчик и попросила наполнить для неё грелку, а также, чтобы на следующее утро её разбудили в половине восьмого и вместо чая подали кофе. «Когда вы пришли её будить, она была в постели?» — уточнила тапенс Горничная в недоумении уставилась на неё. «Разумеется, мэм, где же ей ещё было быть?» Я подумала, вдруг она делала утреннюю гимнастику или что-то в этом роде поспешила загладить оплошность тапенс Сейчас многие делают её ран утром. «Похоже, её показания крепки, как железо», — сказал Томми, когда горничная ушла. «Из чего напрашивается только один вывод?» «Фальшиво является лондонская версия». «То есть, мистер лемаршан куда более изощрённый лжец, чем мы думали», вздохнула Таппинс. «У нас есть способ проверить его слова», сказал Томми. «Он сказал, что за соседним столиком сидели люди, которые знали Уну. Как их там звали? Огландеры, если не ошибаюсь. Так вот, мы должны их разыскать, а также навести справки о квартире мисс Дрейк на Кларджес-стрит». На следующее утро супруги расплатились по счёту и не в самом лучшем настроении покинули отель. Выловить Огландеров оказалось довольно легко, помог телефонный справочник. На этот раз в атаку пошла Таппенс, представившись репортером иллюстрированной газеты. Она нанесла визит миссис Огландер, чтобы расспросить у той детали её шикарного ужина в Совой во вторник вечером. «Надо сказать, что миссис Огландер была только рада снабдить её такими деталями. Уходя от неё, Таппинс как бы невзначай заметила. Одну минутку, за соседним столиком случайно не сидела мисс Уна Дрейк? Скажите, это правда, что она помолвлена с герцогом Перцким? Вы ведь наверняка хорошо с ней знакомы». «Я знаю её лишь внешне», — сказала миссис Огландер. «Такая очаровательная девушка». Да, она сидела за соседним столиком с мистером Лемаршаном. Мои подруги знают её гораздо лучше, чем я. Следующим пунктом маршрута Тапенс стала квартира на Кларджа-стрит. Дверь ей открыла мисс Марджори Лестер, подруга, с которой мисс Дрейк снимала квартиру. «Прошу вас, расскажите мне всё как есть», — жалобно попросила мисс Лестер. «Она затеяла какую-то сложную игру, и я даже не знаю, какую». Разумеется, она спала здесь во вторник вечером. Вы видели, как она пришла? Нет, я уже легла в постель, у неё есть свой собственный ключ. Если не ошибаюсь, она вернулась домой около часу ночи. И когда вы её увидели? На следующее утро, примерно в девять или... Нет, ближе к десяти. Выходя из квартиры, Таппенс едва не столкнулась с высокой, тощей особой, которая входила в дверь дома. «Простите меня, мисс», — извинилась тощая женщина. «Вы здесь работаете?» — поинтересовалась Таппинс. «Да, мисс, я прихожу убирать каждый день». «И во сколько вы приходите по утрам?» «В девять, мисс». тапенс сунула ей в тощую руку полкроны. «Скажите, была мисс Дрейк дома утром в прошлую среду, когда вы пришли на работу?» «Разумеется, мисс. Где же ей ещё быть? Спала, как убитая в своей постели, и даже не проснулась, когда я принесла ей чай». «О, благодарю вас», — сказала тапенс и, понурив голову, спустилась вниз по лестнице. Они с Томми договорились встретиться в небольшом ресторанчике в Сохо, где сравнили свои записи. «Я встретился с этим рисом. Он действительно видел с расстояния Уну Дрейк в Торке. И так, — сказала Таппенс, — мы проверили все эти алиби. Дай мне листок бумаги и карандаш. Давай всё аккуратно запишем, как это делают все детективы. Тринадцать тридцать... Уну Дрейк видели в вагоне-ресторане поезда. В 16.00 прибыла в отель «Кассл». В 17.00 её видел мистер Рис. 20.00 её видели ужинающей в отеле. В 21.30 просит принести грелку. В 23.30 замечено в совой в обществе мистера лемаршана Маршана. В 7.30 разбужена горничной в номере отеля. Разбужена горничной в лондонской квартире. Супруги вопросительно посмотрели друг на друга. «Похоже, что блестящие сыщики Бланта на этот раз посрамлены», — печально вздохнул Томми. «Нет, сдаваться рано», — возразил Таппинс. «Кто-то из них наверняка лжёт». «В том-то вся и беда, что, похоже, никто из них не лжёт. Наоборот, все до единого говорят чистую правду». «Значит, должен быть какой-то изъян, и мы это знаем». Есть, конечно, такие вещи, как частные аэропланы, но это вряд ли приблизит нас к разгадке. Я скорее склоняюсь к теории астрального тела. В данной ситуации, — заявил Таппинс, — самое разумное — выбросить всё из головы и лечь спать, потому что когда человек спит, в работу включается подсознание. «Хм», — произнёс Томми, — «в таком случае твоё подсознание должно выдать к завтрашнему утру ответ на эту загадку. Желай ему удачи». Весь вечер они молчали. Тапенс снова и снова просматривала бумаги, делала записи на клочках бумаги, что-то озадаченно бормотала себе под нос, изучая железнодорожное расписание. В конце концов, оба встали и отправились в кровать, не имея даже проблеска надежды. «Как всё это, однако, печально», — вздохнул Томми. «Я ещё ни разу не чувствовала себя такой несчастной», — пожаловалась Тапенс. «Зря мы не съездили в мюзик-холл», — сказал Томми. «Думаю, шутки про тёщ, близнецов и пивные бутылки наверняка подняли бы нам настроение». «Нет, вот увидишь, такая сосредоточенность мыслей в конце концов даст свои плоды», — возразил этапец «Ты только представь, как будет работать наше с тобой подсознание ближайшие восемь часов». На такой оптимистичной ноте Беррисфорды отправились в постель. «Итак», — произнёс на следующее утро Томми, «Как поработало твоё подсознание?» «У меня есть идея», — ответила Таппинс. «Вот как? И что за идея?» «Как тебе сказать, довольно смешная идея. Это совсем не то, что я читала в детективах. Кстати, она пришла мне в голову благодаря тебе». «В таком случае это наверняка хорошая идея», — решительно заявил Томми. «Давай, Таппинс, выкладывай». «Сначала я должна послать каблограмму, чтобы её проверить», — ответила Таппинс. «Так что пока я ничего тебе не скажу». «Это совершенно безумная идея, но это единственное, что объяснит всё». «В таком случае», — ответил Томми, — «я уезжаю в офис. Меня наверняка уже ждёт целая приёмная разочарованных клиентов. А этот случай я целиком и полностью вручаю моей подающей надежды помощнице». Тапенс весело кивнула. В офисе она не появлялась целый день. Когда Томми в половине шестого вернулся домой, он застал там полное ликование Тапенс. Я добилась своего Томми. я разрешила загадку этого алиби. Теперь мы сможем взыскать все наши расходы и монетки в полкроны и десятишиллинговые банкноты с нашего клиента мистера Мантгомери Джонса. Он же может ехать к своей барышне и делать ей предложение. И каково же решение? спросил Томми. Самое что ни на есть простой ответила тапенс. Близнецы. Что ты хочешь этим сказать, близнецы удивился Томми. «То, что слышал. Это единственное разумное решение, и ты сам вложил мне его в голову, когда вчера вечером высказался насчет тещ близнецов и бутылок с пивом. Я каблограммой отправила запрос в Австралию и вскоре получила нужную мне информацию. У Уны есть сестра-близнец по имени Вера. В прошлый понедельник она приехала в Англию. Вот почему Уна смогла так легко заключить это пари». Она решила, что для бедного Монгомери Джонса это будет непосильной задачей. Сестра отправилась в Торке, а сама она осталась в Лондоне. «Ты думаешь, она сильно расстроится по поводу того, что проиграла?» – спросил Томми. «Нет», – ответила Таппинс. «Кстати, я уже высказала тебе моё мнение по этому поводу. Она припишет Монгомери Джонсу все мыслимые и немыслимые достоинства. Я всегда говорила, что залогом прочной семейной жизни является...» уважение к способностям мужа я рад что ты испытываешь ко мне эти чувства тапенс это решение не слишком меня удовлетворяет заявила женщина это совсем не тот хитрый изъян который бы подметил инспектор френч чепуха возразил томми по моему я показал фотографии официанту в ресторане точно так же как это сделал бы инспектор френч в отличие от нас инспектор френч обходился куда меньшим количеством монет 50 шиллинговых банкнот, мудро заметила Тапинс. Подумаешь, отмахнулся Томми. Мы отнесём их на счёт мистера Монгомери Джонса в качестве накладных расходов. Он будет пребывать в таком идиотическом блаженстве, что глазом не моргнув, оплатит даже самый грабительский счёт. Ещё бы ему его не оплатить, воскликнула Тапинс. Разве блестящие сыщики Бланта не с блеском справились с поставленной перед ними задачей? Томми Мне кажется, мы и в самом деле ужасно умные. Меня порой это даже пугает. Следующий случай будет в духе Роджера Шерингема. Причем Роджером Шерингемом будешь ты, тапенс Мне придется все время болтать, не закрывая рта, сказала тапенс Это ты умеешь делать самым естественным образом, сказал Томми. А пока я предлагаю довести до конца программу вчерашнего вечера и посетить мюзик-холл, чтобы послушать шутки про тещ, бутылки с пивом и близнецов.